Глава 30. Скарбан, самое страшное для магически одаренных место, снаружи выглядел вполне обыденно. Скучная двухэтажная коробка, что-то среднее между казармами городской стражи и расчетным отделом Министерства землепользования. Но Герард Аптранскавали был магом и закончил Монтерийский университет по специальности «Защитная магия». Каждый год студентов водили в эту тюрьму, сперва на экскурсии, а потом и на практику, вести запись допросов, обновлять защитные заклинания, лечить заболевших. И по сей день дворцовый маг помнил дрожь, охватывавшую его каждый раз, когда он проходил через арку входа и шел к лестнице вниз, а подвальных этажей в тюрьме насчитывалось пять. Сегодня он отправлялся в Скарбан из дворца особым стационарным порталом, воспользоваться которым могли считанные единицы. У него, собственно говоря, этого права и не было, но Михаэль Сколтинель, отправляясь в паломничество вместе с правителем, оставил Герарду артефакт открытия дверей. Маг посмотрел на пленного, по-прежнему увязанного в гусеницу. Тот успел проснуться, и корчил рожи, стараясь выплюнуть кляп. «Не буду я тебя усыплять. Даже не мечтай», — сообщил Герард. «Сейчас помощник мой придет и отправимся». Мычание из-под клетчатого носового платка прозвучало явным ругательством. А пластер Кошти не заставил себя долго ждать, появился в портальном зале почти сразу. Правда, с неожиданным дополнением. За молодым магом следовала наследница с самым решительным видом. Сопровождали ее двое Орданес. — кира замялся Герард. — Не обсуждается, — отрезала девочка. — Я иду и буду присутствовать на допросе. Думаю, пытки вы станете применять не сразу. — Конечно, — подтвердил Апластер Кошти. — С никто не начинает. Это неэффективно. — Очень хорошо. кира Аплееман «Киралоя Абгера кантоне пожалуйста, ждите меня здесь. Идем?» И она требовательно глянула на Герарда. Тот вздохнул и подчинился. Дежурный тюремной стражи вскочил и пролаял приветствие. «Ак, сэр Шердон, нам понадобится допросная», — сказал старший из магов. «Седьмая, пожалуй. И дайся мне две пары адамантиновых наручников». «Прошу расписаться, Аденлоэ», — почтительно сказал Аргуент, протягивая толстый журнал. «Вам помочь с доставкой?» «Полагаю, мы справимся», — рассеянно ответил Аптеренскавали, заново окидывая взглядом активно дергающийся сверток. Повиной с жесту, упакованный шпион поднялся в воздух и медленно поплыл по коридору. Маги шли следом, за ними скользнула андараны под пологом незаметности. Допросная номер семь была узкой и длинной комнатой без окон, где из мебели присутствовали лишь стол, три стула и непонятного назначения шест с крестовиной на высоте человеческого роста. Андарана села на стол в углу, а дворцовый маг вздохнул и сноровисто стал разрезать колготочные узлы, затянувшиеся насмерть. «Джарди!» — обратился он к младшему коллеге. «Придержи его минут пять!» а пластор внул и провел руками вдоль тела, произнося заклинание неподвижности. сила оно отбирало очень много, поэтому надолго не накладывалось. Тем временем Герард спора освободил арестованного от пут, сковал ему ноги одной парой наручников, а вторую перекинул через крестовину и нацепил на запястье. Теперь лжемайор стоял возле шеста с поднятыми руками. Наконец маг активировал амулет от подслушивания, И извлёк Кляп. Выданная до столи Мтирада сделала бы честь хорошо послужившему боцману. «Шакалы драные!» — выговорил он напоследок. «В сортир дайте сходить!» «В камере отведешь душу!» — отмахнулся Абтранскавали. «В антимагической. Там тебе и ужин предоставят, и сортир, и сказку на ночь. И чем скорее ты ответишь на наши вопросы, тем раньше ты туда попадешь. Как и положено, арестованный ответил новой грозью ругательств. Маг поморщился и сказал. — Слушай, мы с тобой оба знаем порядок. Я буду задавать вопросы, ты гордо откажешься отвечать. Потом... — Что? Пытать будешь? — пересохшим ртом усмехнулся Досталь. — Зачем? Я менталиста позову. Только он у нас молодой, неопытный. Что уж у тебя от мозгов останется после его... «Ковыряни. Никому не известно. Так что давай так. Я тебе расскажу то, что мне известно, а ты будешь кивать. Или говорить «нет», если я ошибусь. Потом я задам несколько вопросов, ты ответишь и поплывешь в камеру к сортиру, кровати и ужину». Аптранскавали подождал, получил лишь молчание в качестве ответа и продолжил. «Мы знаем, что ты из Эратеи». Несложно было догадаться, ежели мы учились вместе. «Несложно», — согласился Мак. «Надо полагать, его величество Немарос решил половить рыбку в мутной воде». «Даже если так, что вы сможете противопоставить соединенным действиям нашей и своей армии?» «Ах, армии? Даже так? Интересно». «И кто будет командовать этими войсками?» Эротеец злорадно осклабился. «Не знаю. Я все-таки не глава операции, а лишь исполнитель. Но уж точно командовать будет не четырнадцатилетняя козявка, возомнившая, что она может править страной». «И какая же участь уготована вашими руководителями этой самой козявке? Звонким голосом спросил Андарана, подходя ближе. Увидев ее, досталь вздрогнул, но тут же постарался вновь сделать лицо гордое и насмешливое. — Что же вы, верноподданные, не предупредили меня, что тут девица присутствует? Я бы слава подбирал поизящнее. — Ничего, я пережила, — спокойно ответила девочка. — Так я жду вашего ответа, шеперстан Досталь, гипарх королевского разведывательного отряда. — Ну, какая участь может быть уготована такой очаровательной малютке? Замуж, конечно. — И не беспокойтесь, Кира, мужа вам подобрали молодого и красивого, а главное, законным образом становящегося правителем. — Благодарю вас, это, несомненно, хорошая новость, — кивнула Андарана. А главное, сразу многое становится понятно. Думаю, его уже можно отправлять в ту самую камеру, — О нет, Кира, осталось несколько вопросов. Чуть поклонился Аптрансковали. И прежде всего, почему тебя так интересовала Герета Лоя Апкоретников? Досталь ухмыльнулся. Понравилось очень. Женщина в моем вкусе, знаешь ли? Неправильный ответ, кивнул маг. Если заставишь повторить вопрос еще раз, я попрошу Кира наследницу удалиться. И приглашу все-таки менталиста. И начхать с высокой башни, что после этого от тебя останется, овощ или фрукт. Понял? Он почти прорычал последние слова, подойдя к ретейскому шпиону вплотную. И тот невольно вздрогнул, но задрал подбородок насколько мог и презрительно скривил губы. «Валяй!» А как будешь потом оправдываться перед Аббертиандарга за то, что попортил единственный источник информации? Ответ неверный. Абтрансковали пожал плечами и повернулся к Кира-наследница, я прошу вас удалиться. То, что будет здесь происходить, уже неинтересно и вовсе не зрелищно. А выжимку из его мозгов я вам предоставлю в самые короткие сроки. — Погодите минутку. Андарана тронула его рукав. — Пожалуйста. Маг нехотя кивнул. Он был совершенно уверен, что Досталь предпочтет умереть, а не проводить остаток жизни в антимагической камере. Сам бы он так и поступил. Наследница подошла к шпиону, постояла перед ним, покачиваясь с пятки на носок и обратно, потом негромко заговорила. — Я лично готова пообещать вам, гепарх, что вы будете свободны после того, как я приму власть. Более того, на случай, если мне не удастся пройти испытание, мой маг даст клятву, что он сам вас освободит. Но мне необходимо знать, что угрожает Катерине. — Что вам до этой женщины, Кире? — голос мужчины звучал хрипло. Вы ее знаете это какой-то месяц. Это мое дело. Вы получили предложение. Можете подумать две минуты. Повторять его я не буду. Двух минут не понадобилось. Не прошло и половины срока, как Досталь сказал. Хорошо, принято. Я полагаюсь на то, что лгать вы еще не научились. У нас был свой портал, открывающийся в предместьях Праги, но пару месяцев назад он перестал открываться, и я вместе с моими «партнерами», так скажем, застрял в чужом мире. Довольно быстро стало понятно, что единственная возможность попасть домой осталась в доме госпожи Каретниковой. А попасть в Эритею мне было необходимо. Что прозвучало в его голосе, злоба или страсть, никто не понял. «Пока вы обе были в отъезде, мы вошли в дом и попытались открыть проход, но ничего не вышло. Почему, кстати?» «Это неважно», – бесстрастно откликнулась андараны «Продолжайте». Стало понятно, что ключом к двери служит что-то, постоянно находящееся у Катерины Михайловны, или... Или она сама. Найти данные по ее ДНК было несложно, даже и не так много заплатить пришлось. И мой ассистент сделал куклу. Мы рассчитывали на открытие портала по крови или отпечатку пальца. Это тоже не сработало. И вы устроили аварию, чтобы списать отработанный материал? Да. Ну что же, понятно. Похитить Гератолоя Лои пытались, чтобы заставить открыть портал. Еще что-то мне нужно знать. Сколько ваших людей осталось в Москве? Двое. Досталь осклабился. «И знаете что? Вашим эмиссарам их не найти». «Ну почему же? Найдут и даже без особого труда, потому что вы сейчас дадите нам все сведения, где, как и кто. У нас сделка, напоминаю, ваша свобода в обмен на полную информацию». Андарана повернулась к Абтранскавале. Продолжайте, Адан, фиксируйте все и отправляйте этого человека туда, где он должен находиться вплоть до моего утверждения в качестве правительницы».